Глава 25. «По-моему, это не лучшая идея», — заметил Дик. Он нагло уселся на моем плече, придавив всеми своими возросшими килограммами, и не менее нагло читал мою почту. Вернее, одно единственное, но чрезвычайно важное письмо. «У тебя есть другие?» — кисло осведомилась я. «Перспектива пусть фиктивного, но все-таки брака с Ричардом не вызывала радости». Насколько я не билась лбом о стену отцовской непреклонности, иного выхода не находила. Увы, не вышла из меня современной женщины, и я по-прежнему зависела от мужчин. Эх, если бы государство платило чуточку больше. Ну, или я тратила чуточку меньше. Понятия не имею, куда разлеталось все мое жалование. Я умудрялась потратить его за считанные дни. Вот и теперь только получила из рук Эрика, так уже спустила. А ведь дала себе слово экономить. Впрочем, тяжело сидеть на строгой финансовой диете, когда ты молода и обременена драконом. В отличие от детей, он пусть и не требовал игрушек и конфет, зато отменно питался и не запрещал покупать ленты, кружева и вон-то платиться в суре. Наоборот, зараза, комплиментами поощрял мое транжирство. Мог бы хоть раз соврать, будто платье меня полнит, или хотя бы родиться не таким разумным и говорливым не по годам. «У меня нет, но он мне не нравится». Закатила глаза, можно подумать, для меня, Ричард, предел мечтаний. Но я же нарошку выхожу замуж. Нам даже жить вместе не придется. На самом деле, я ничего еще не решила. До очного разговора с Ричардом уж точно. Встретиться как заправские разведчики мы договорились на нейтральной территории, хотя меня терзали смутные сомнения, что Ричард банально хотел сбежать от гнева папеньки. Он тоже не обрадовался расторжению помолвки, главным образом потому, что пришлось возвращать фамильные драгоценности, предназначавшиеся будущей леди Олбани, и в очередной раз повторять «Нет, мой сын все еще холост, невеста его отвергла». Ну и так по мелочи, расторгнуть различные соглашения, отозвать обратно замолвленные за несостоявшегося родственника словечки. Не мудрено, что мой собственный отец столь бурно отреагировал на мое своеволие. Ричард не знал подробностей, но речь шла о некой придворной должности. Да, после такого любой бы отрекся от дочери. Приехать в Брекин Ричард тоже не мог. Не желал попадаться на глаза лорду Арну-старшему. Теперь ничего не мешало ему вновь попытаться пристроить свою племянницу. Вдобавок магистр был зол, как все обитатели Хели разом. Я сама предпочитала с ним не встречаться. Синтия ведь уплыла с концами. Напрасно лорд Арен задействовал свои связи, шпионка добилась своего и, судя по всему, отбыла в сторону ларнийской границы, предварительно укрывшись плащом-невидимкой. Бедный Эрик. Отец на него даже кричать перестал, просто игнорировал. Если дальше так пойдет, в полку без фамильных прибавится. Дик наконец-то слез с меня и перебрался на стол. «Выходи за меня, мама Джейн!» неожиданно предложил он и распушил чешуйки на спине. Покачала головой. В Ромне браки с животными запрещены. «Тогда за Натана!» — продолжил перечислять кандидатуры Крыластик. В отличие от человеческих женихов, мой отказ его ничуть не смутил. Вдохнув, представила себе эпический разговор. Я вся такая красивая, надушенная и размалеванная, словом неотразимая женщина, врываюсь в кабинет Натана с криками «Возьми меня замуж!». Если лорд Рурк в ту же минуту не обгонит Синтию, то я не Джейн Феммер. Нет, занатона за можно только по-настоящему. Сомневаюсь, будто мужчина с такой родословной, пусть и подпорченной роковой дуэлью, согласится на авантюру с фиктивным браком. У него тоже влиятельный папочка имеется, похуже лорда Арна. И как потом ему в глаза смотреть? А главное, откуда? У аристократов фантазия богатая. Могут отправить обманщицу-невесту птичьи яйца на Дальнем Севере высиживать. А что, с драконом справилась, солушами тоже поладит, заодно свяжится уяснит степень своей несознательности. «Так выйди!» — Дик был непробиваем. «Хоть раз поем нормально!» — ворчливо добавил он. «То есть я его еще и в черном теле держу? Просто замечательно!» Оставить без наказания откровенный поклеп я не могла поэтому вход пошла диванная подушка. Разумеется, дракон легко увернулся и нанес свой удар, словесный. «Вы и так живете вместе?» «Пора. Пора съезжать, раз даже Дик превратился в сваху. Интересно, найдется в не хотя бы один человек, за исключением нас с Натаном, разумеется, который не приписывал бы мне страстный роман с младшим сыном сиятельного герцога?» «Ты тоже с ним живешь?» — напомнила я. Вот и женись на Натане. Совет вам до да любовь. Дик недовольно засопел, выпустил струйку пара. Почему-то самому крыластику распрекрасный жених не нравился. Ладно, хотя бы сватать меня перестал. Убедившись, что ценных указаний больше не последует, внимательно перечитала письмо Ричарда, прикинула, за сколько смогу добраться до указанного им места. Несостоявшийся жених поправлял здоровье на водах. Не иначе открылась язва после выволочки отца. Мне бы тоже не помешал отдых. Страшно подумать, в последний раз я бездельничала. Да вот сегодня. Пришла с утра в контору, отсидела положенные часы и ушла. Вечером подушками вдико кидалась. Но все не то. Хотелось смены впечатлений, прежней беззаботной жизни. Риман в этом отношении подходил идеально. Пускай до него трястись с двумя пересадками, я уже выясняла. Зато там я обрела бы ясность мысли. Может, из-за Ричарда выходить не придется? Брекин не подходит для внезапного озарения, то ли дело термальные источники Римана. Вообразила себе прозрачную теплую воду, то, как она пузырьками ласкает кожу. Ммм, хорошо. Пускай Арны ищут шпионку, у меня отпуск. Подумаешь, я проработала всего пару месяцев. Зато каких? То замуж выдают, то бездельем мучают, то наследство лишают. Как думаешь... Обратилась к Дику. Мне пойдет соломенная шляпка с цветочками? Отчего-то казалось, что на курорте все поголовно носят такие. Соломенная шляпка, летящее платье, зонтик от солнца. Стоп, Джейн, притормози. Ты на перекладных туда собираешься. Чуть ли не последние деньги тратишь. Какие шляпки? Погуляю, подышу целебным воздухом. Встречусь с Ричардом. Если условия устроят обоих, составим контракт. Как истинная дочь баронета Фэммора, я собиралась досконально прописать права и обязанности каждого из супругов в фиктивном союзе. И не просто прописать, заверить у нотариуса. Вдруг Ричард передумает, вдруг родня начнет давить. Нет, лучший оберег от неожиданностей — бумажка с государственной печатью. Словом, я решилась. Дело оставалось за малым — сбежать из Брекена. Тем же вечером я аккуратно завела с Натаном разговор насчет будущего отъезда. Он, в отличие от обоих Аренов, вещь постоянная, не летающая по всей ровне и в поисках шпионки. Того же Эрика в конторе не застанешь. Если попытаюсь оформить отпуск по правилам, никуда не уеду. А так Натан все передаст, объяснит. Вдобавок, так мне гарантированно не откажут, я ведь уже уехала. Пока я, лениво ковыряясь в тарелке, подбирала выражения, Натан заговорил первым. «Что-то вы сами на себя не похожи все эти дни». Неужели так переживаете из-за Синтии? Скептически хмыкнула. Мне да что? Не я же секретной информацией с ней делилась. А мужчины. Кто ж виноват, что они так кичатся своим умом? Но от чего-то им не пользуются. Да вы похожи на ее старания. Еще немного излорадно улыбаться начнете. Начну не начну, но слезы лить точно не стану. Пусть Арыны хоть раз окажутся в шкуре мальчиков для битья. Понимаю, подмигнул Натан. Обычно они вас распекали. Закатила глаза еще как. Тут тоже отмахивались, как от докучливой мухи. В итоге я права, а они рвут на себе волосы. Тогда почему вы переживали? Ходили хмурая, словно туча, только сейчас начали улыбаться. Боялись Эрика жениться на Синтии? спросил и уставился на меня. Право, нельзя так. У меня и без того аппетит немногим лучше покойника, а тут еще Натан в рот... Ладно, в глаза смотрит. Спрашивается, что он там нашел. Дернула плечиком задавать такие вопросы бестактно. Натан рассмеялся. «Ну, мы с вами давно выяснили, что я крайне аморален. Так что же?» «Так ничего», — огрызнулась я. «Когда же он прекратит смотреть? А еще бить прямо в цель?» Моему исцелению от болезни под названием «Рецидив первой любви» и двух недель не исполнилось, зачем провоцировать. Думала, а сама знала, в одну реку не войти дважды, но все равно неприятно. Мои чувства — это мои чувства. Я даже с сестрами ими не делилась, а тут какой-то Натан. «Спешу вас обрадовать, он бы не смог». Перехватив мой вопросительный взгляд, Натан выдержал театральную паузу и с самым скорбным видом пояснил, Эрик Арен практически обручён. Хотя помолвка официально не состоялась, все ждут этого события, даже я в курсе. Правда, в свете недавних событий. Видимо, в свете недавних событий Эрик снова свободен, раз лорд Арен старший рассматривал меня в качестве невестки равнодушно закончила я за собеседника. Он опоздал. Известия о невесте Эрика, пусть даже бывший, меня не огорчило. Ничего, найдет себе кого-нибудь. Может, не такую знатную и перспективную, но точно в холостяках не засидится. «Джейн тоже абсолютно свободна», — встрял в беседу Дик и выдал так выдал. «Женитесь на ней. Ей муж нужен, а вы очень даже симпатичный. Вдобавок ей нравитесь». Я едва не подавилась шпинатом, который, несмотря на отчаянные попытки лорда оставить меня голодной, сумела затолкать в рот. Натану пришлось хуже». Он закашлялся и выплюнул венок, который столь не вовремя пригубил. «Никто мне не нужен!» — напустилась я на дракона. «И никто мне не нравится!» «Не слушайте его, Натан!» — с виноватым выражением обернулась я к лорду Рурку. «У него язык без костей, голова без мозгов!» «Вот болтунье крылатая! Всю операцию сорвет!» «Я тут врать собралась, болезных родственников выдумала, а он, правду, матку режет!» Причем со своей колокольни, потому как явно собирается женить всерьез. Еще и про симпатию к Натану выдумал. Положим, мое отношение к лорду Рурку действительно потеплело. Но чтобы нравиться. Да если и так, от таком молчат, они орут на всю столовую. Куда мне теперь со стыда глаза девать? «Нужен, ты сама говорила», — не унимался Дик. «И про то, что лорд образованный, обходительный». «Ведьмин котел, если он сейчас не заткнется, я сама его заткну. Возможно, колюще-режущими предметами». Привстав на стуле, пригрозила крыластику кулаком. «Убью!» Тот, наконец, сообразил, прикинулся мебелью, но поздно. «Как быстро вы сменили убеждение!» Насмешливо заметил Натан, своим неуемным вниманием, окончательно лишив меня аппетита. «Позвольте полюбопытствовать, для чего вам вдруг понадобился супруг?» Занадом. На зло некоторым я вновь подцепила шпинат и принялась усиленно жевать. Другие зачем-то заводят, чем я хуже. И на меня глаз положили? Не унимался лорд. Обиделась. Ничего я на вас не клала. Это все дик. Я тоже ничего не клал, испуганно загласил Крыластик. И жениться не хочу. И что еще сделал дик? Подперев щеку ладонью, Натан гипнотизировал серыми омутами глаз. «Мужчинам нужно запретить иметь такие, чтобы не совращали девушек с пути карьеры и науки». «Ничего. Кажется, я резала один и тот же кусок по второму кругу. Это все чушь, так? Он ведь маленький, глупый». «То есть я вам не нравлюсь?» — резюмировал Натан. Промолчала и сосредоточилась на шпинате, который моими усилиями стремительно превращался в пюре. «Джейн», — лорд попался упорный. «Вам в каком смысле? Если в обычном, человеческом, то нравитесь. А если выйти замуж, то я не согласна. Вот иди кто же!» Неудачно пошутила я, наконец, отложив многострадальные ножи вилку. «Я ему и не предлагал». Похоже, Натана, единственного из нашей троицы, не пугало слова «брак». В теории, потому как на практике лорд отбрыкивался от него всеми конечностями. «Вот видишь». Обратилась я к Дику, попытавшись окончательно перевести все в шутку. «Никто на твою честь и свободу не посягает». «А на вашу?» Упрямый Натан упорно не желал закрывать тему. «Лорд уже хуже». «Хотите попробовать?» Отодвинув тарелку, я тоже пристально уставилась ему в глаза. «Предупреждаю, понадобится подвиг». «Один я уже совершил». Глаза Натана смеялись. В отличие от меня, он явно не испытывал душевных терзаний. Вот уже минут десять моей тайной мечтой было придушить дико. Его кто-то просил лезть. Он животное, я человек. Спрашивается, кто умнее, кто главный. Так нет, крыластик упорно лез со своими представлениями о жизни и счастье, причем почему-то о моем, а не о своем. А нужно два. Так что, увы и ах, придется вам поискать другую невесту. Нарочито беззаботно рассмеялась. Думала, Натан улыбнется в ответ, но он с угрюмым видом уткнулся в тарелку. Правда, тучу быстро унесло. Когда лорд вновь поднял глаза, выражение лица стало прежним, разве только он держался чуть отчужденно, словно в зимнем саду ледь Геней. Собравшись с духом, перешла к главной цели ужина. Вопреки ожиданиям, вранье давалось труднее, нежели я полагала. Может, тому виной меланхоличное настроение Натана? он вроде слушал но мыслями витал где то далеко конечно поезжайте выслушав побосенку о больной тетушке которую некому сопроводить на воды кроме младшей племянницы кивнул натан а лордиарыни не беспокойтесь я все улажу в каком отеле вы остановитесь э -э, у я заёрзала на стуле я пока не знаю непременно сообщите «Я приеду и заберу вас. Вы ведь не собираетесь проторчать там до конца лечения? Поедете на месяц, не больше?» Натан устремил на меня пытливый взгляд. Отвернувшись, лгать под таким решительно невозможно, невнятно пробормотала: «нет, не знаю». «Так, Джейн», — лорд Рурк промокнул губы салфеткой и отодвинул тарелку. «Мне это решительно не нравится». «Он застал меня врасплох, но я выпуталась». Вообразила, будто мне действительно предстояло скрашивать досуг тёти Петунии, и выдала. «Мне представьте себе тоже. Или вы полагаете, что общество сварливой старухи — чудесное развлечение? Но такова расплата за грехи. Я не вышла за Ричарда Олбани, теперь отдуваюсь. Тетушка и отец одного поля ягоды. При всей любви к обоим я предпочитала лишний раз с ними не общаться. Тётя Петуния и вовсе тяжелый случай». Дед с бабушкой обладали специфическим чувством юмора, раз они надумали назвать дочь в честь прелестного цветка. Уж не в курсе, какой она была в молодости, но в старости могла уморить кого угодно. Час в одной комнате с ней, и можно выносить бездыханное тело. К счастью, у тетушки имелись собственные дети, ни мне, ни сестрам не грозило сопровождать ее на воды. Но это знала я, не Натан. Вряд ли он углубленно изучал мое генеалогическое древо. «Странное упорство. Насколько мне известно, Ричард Олбани не королевских кровей. Да и вы не засиделись и в невестах, чтобы так настаивать на свадьбе». «Я развела руками должность, положение в обществе. Я для батюшки товар, средство попасть в сиятельный совет». «Не вижу смысла. Мой отец состоит там. Ничего особенного». «Ничего особенного», — мысленно передразнила я. «Конечно». Легко оттопыривать нижнюю губу, когда ты рос на норковых пелёнках. дворяне дворянам рознь. То, что обыденность для герцогов шерпских — голубая мечта для баронетов-фэмморов». «Да, ничего особенного», — в ответ на мою гримасу чуть громче повторил Натан. «Уж точно не повод продавать свою дочь». Тут я взорвалась. Уж кто бы говорил. И так обидно стало. За себя, за отца, тетушку. Мрачный лорд молчаливо терзал пальцами салфетку, и я продолжила. «Только не надо лгать, будто вы, ваш брат, женитесь по любви!» Кристиан уже женат. «И?» — мне не терпелось подтвердить свою теорию. Свадьба состоялась в начале этого года. Он выбрал Ливию Фестфальскую, младшую дочь короля от второго брака. Она, четырнадцатая, в очереди на престол, так что Кристиан вряд ли примерит корону, зато удалось окончательно уладить... Тут он запнулся. Назревавший конфликт. Вдобавок, Ливия — подходящая партия для будущего герцога Шербского. Отец рано или поздно умрет, его место займет Кристиан. Вот вы и снова подтвердили, что для вас важнее генеалогия, а не девушка. Помнится, во время неудачной попытки нас познакомить вы говорили... «Мало ли что я говорил», — неожиданно вспылил Натан. «Я даже испугалась, не запустит ли он в меня чем-нибудь и на всякий случай пригнулась». «Вы тоже десятки раз меняли убеждения. Или это другое и далее по списку?» «К какому списку? Нет у меня никакого списка», — растерянно пробормотала я. «Право, что на него нашло? Словно демон вселился». «Уезжайте. Можете не писать, не обижусь». И вообще я вас не держу. Вы вольны в любой момент съехать. Равно, как и я, жениться на ком захочу без вашей указки. Натан залпом осушил остатки вина в бокале. Подумал и налил себе еще. Видимо, спиртное подействовало, потому как следующий вопрос он задал спокойно. «Как называется курорт?» Поколебавшись, ответила правду «Риман». «Не отправится же он за мной следом?» «Риман». Задумчиво повторил Натан, словно запоминая. «Добираться туда неудобно. Возьмите мой экипаж». «А как же вы? Всему есть предел. Наглеть я точно не собиралась». Лорд Рурк кисло улыбнулся. «Мне запрещено покидать окрестности Брекина. Уж как-нибудь доберусь до города пешком. Словом, берите смело. Я дам денег. Не отказывайтесь, Джейн, это в долг. Я не оскорблю вашу гордость». Зато относительно комфортная дорога и возможность побаловать себя какой-то безделицей и скрасить ваши унылые будни подле старой тетки. Бедняга так тревожился за меня, искренне сочувствовал, что я испытала приступ жгучего стыда. Хотелось все отменить, вежливо извиниться перед Ричардом, но сама судьба толкнула меня навстречу авантюре. Наше уединение прервал слуга. Он передал мне письмо, в котором чёрным по белому сообщалось, что я должна в течение месяца погасить все свои долговые обязательства, в противном случае мне грозило судебное разбирательство. Увы, с недавних пор я спускала деньги в суре, не подозревая, что совсем скоро лишусь финансовой подпитки от родителей. Я-то рассчитывала одолжить немного в счет жалования и спокойно лечила душевные раны от Романа Эрика с Синтией покупками в кредит. И вот наступило время расплачиваться. Все в порядке, Джейн?» — забеспокоился Натан, когда я смяла счет и запустила им в камин. «Да», — через силу улыбнулась я. «Всего лишь мелкие неприятности. Настолько мелкие, что если Ричард на правах будущего супруга не судит мне нужную сумму, я угожу в долговую тюрьму. Одно бальное платье, сшитое взамен розового, стоило жалования за месяц. Сославшись на нездоровье, я ушла спать. Краем глаза видела, как Натан поднял, развернул щита. «Какой позор! Уеду завтра же рано утром. Не желаю объяснений за завтраком, не хочу осуждающих взглядов. Только не от него. Вдобавок, я не желала причинять Натану очередные неприятности. С него станется предложить жениться, чтобы вытащить меня из финансовой дыры. Нет уж». «Я уберегу лорда от ужесточения наказания за скропалительный, пусть эффективный союз без высочайшего разрешения. Ему тоже уготована какая-нибудь марк-графиня. Подобрана с колыбели и утверждена отцом, если не самим королем».